Глава седьмая. Пять холмов. Некоторое время спустя. Пацан, ты там живой? Поинтересовался я у пассажира и обернулся, но выглядел он плохо. Принка темного эльфа два раза тошнило, и один раз он выпал с мотоцикла, так что он весь грязный, лохматый и воняет. Живой, прохрипел тот и опять свалился с мотоцикла. Благо мы уже остановились. Спрыгнув со своего мощного байка, начал ломать парню психику, а именно заталкивать мотоцикл в мешочек. Выглядел это, как будто питон ест слона. Пусть и с трудом, но мне это удалось. И мотоцикл оказался в мешочке. Все же я заранее проверял убедился, что это возможно. Правда, нужно несколько минут геморроя мотоцикл потом быстро не достать. Пошли уже! Закинув парня на плечо, пошел вперед. Вместо, что называется, пять холмов. Здесь находилась небольшая крепость, и она является перевалочным пунктом. Здесь мог остановиться Ген. На пути мы нашли место сражения, где кто-то уничтожил группу энтропов. Среди них был черный воин, поэтому я и подумала о Гене. Возможно, им нужно было где-нибудь передохнуть после боя. Крепость же находилась на самом большом холме, который был окружен четырьмя холмами поменьше. Ну и сама крепость выглядит полуразрушенной, да и поменьше моей. но неважно. Туда вели ступеньки, которые были частично разрушены и пропитаны кровью, в основном кровью энтропов, и где даже виднеются обломки костяного оружия. Видимо, крепость регулярно подвергается нападению энтропов. Холм был высотой в 400 метров, и там были искусственные площадки, где можно было дать бой тварям. И, судя по следам от когтей на каменных плитах, бой тут дают регулярно. Зачем строить крепость на вершине холма? Спросил я у парня на своем плече. Чем выше, тем меньше энтропии больше манны. Объяснил парень. Ха, понятно. Я продолжил взбираться на холм, пока не дошел до вершины. И здесь действительно меньше энтропии. но ну и крепость довольно неплохая. Высокая стена шла вдоль вершин холма, поэтому извивалась словно змея. Вижу несколько темных эльфов, патрулирующих и пару уцелевших башен с плоской крышей. Еще десяток башен в разной степени раздолбанности. Ворот же здесь не было, зато были охранники, а именно двое ушастых с копьями. Они сидели на шкурах и играли в кости. Вход один грамм», — заявил тот, что сидел слева и кинул три кубика на специальную костяную дощечку «С каждого», — добавил второй. «Опиздюлей вам не дать каждому». Поинтересовался я, а те посмотрели на меня недовольны, сперва скалились, заметив, что я полуэльф, но потом заметили, что мои бицепсы толще их ног, а может даже толще талии. «Проходите», — неохотно сказал один из бойцов, и мы прошли во врата. «Почему они пропустили без денег?» — спросил пацан. «Его зовут Мит, и он сын Гена. По идее, должен стать следующим главой клана, если, конечно, докажет право сильного. Потому что они не имеют права собирать деньги за вход. Будь ты главой крепости, ты бы доверил сбор средств думоохранникам на входе? Спросил я. Да, член клана не обманет своих. С чего ты взял, что они из одного клана? Поинтересовался я, и парень на миг застыл. Я же пошел дальше, и здесь за стеной было оживленно, можно сказать, целый городок что тянется вдоль городской стены и крепости в центре. Всюду домики из шкур, камней, костей, а также пасутся странные животные, напоминающие хомячков, скрещенных с пандой. Шерсть черная, бока отожранные. Одна такая размером с упитанную свинью лежит посреди весьма узкой улицы. «Это Мибару», — сказал Мид. «Одно из немногих существ, которых мы разводим. Мест на вкус почти как у интроп, но сымбары в основном получают шерсть и жир. Народ здесь был занят, и все что-то делали. Дверей здесь не было, вместо них шкуры. Окон в домах не имелось, зато были дымоходы. женщины детей здесь не было, лишь мужчины, которые с подозрением смотрели на нас. — Здесь э, есть парочка постоялых дворов, но нам нужно в крепость, — сказал Мит, и мы пошли к входу внутрь. Там была арка метра три в ширину и более двух в высоту. Самих врат не было. Ну, оно и понятно, зато была костяная решетка, которая сейчас поднята. Внутри же коридор с дырами в стенах, думаю, через них можно бить копьем и стрелять из лука. Коридор или тоннель длился 10 метров, и за ним располагался большой зал с прямоугольными колоннами, и изрезанными когтями энтропов. Здесь было светло, ибо светились костяные артефакты. — Крепсть стоит на источнике манны, — объяснил Мид. — И да, я уже чувствую здесь манну, правда, совсем крохи. Но учитывая, что внизу с манной вообще беда, эти крохи помогут людям хоть как-то восстановиться. — Понятно, почему сюда приходят путники. — Ты еще что заверзила? — услышав голос, заметил немолодого темного эльфа. Он сидел за каменным столом, на котором лежат свитки из кожи. — Тебе что-то не нравится, старик? поинтересовался я. В этом мире сила это все, поэтому нельзя давать слабину, иначе сожрут. Мне не нравится твоя рожа. Выкидыш Энбу. Старик сплюнул на пол и злоуставился уставился на меня. Миджи уже начал паниковать. Ха, какой совпадение! Мне тоже не нравится твоя рожа, старый пердун! Я подошел ближе и посмотрел на старика сверху вниз. Но мы можем друг другу помочь и более не видеть наши рожи. Я ищу Гена, главу клана Хен. Он прибыл с двумя бойцами, направлялся в город-крепость. Старик же пальцем постучал по столу. А я кинул взгляд на парня. Тот не растерялся и высыпал несколько крохотных кристаллов манны. Тогда старик еще постучал, и парень добавил. «Был. Он с командой пришел потрепанными. Два дня отлеживались и ушли», — ответил старик, забрав кристаллы, а глаза Мита загорелись. «Ты не договариваешь». Покачал я головой, удивляя парня. Старик же вновь постучал пальцем по столу, и парень вновь отсыпал крохотных кристаллов. Почти сразу после них крепость покинула отряд из семи человек. Не очень приятные люди, живут снаружи. Он кивнул на выход. Снаряжен паршиво, но их семеро. Думаю, очевидно, за кем они двинулись. Благодарю. Я кинул руку в мешочек, достал гозу, да положил на стол. Рекомендую съесть сразу. Старик ошалел, увидев корнеплод, а мы пошли наружу. В крепости нам нечего делать. Там места для отдыха путников и различные мастерские. Зачем вы дали ему корнеплод? Это вызовет вопросы. Недоумевал парень. Пусть пойдут слухи о странном полуэльфе. Может, это привлечет хранителя. Или проблемы, добавил парень. Да, кивнул ему и направился к воротам. Эх, была бы у меня магия льда, сделал бы себе лыжи и скатился с холма, но нет, пришлось спускаться ножками. И также ножками идти как можно дальше. Следов здесь не найти, а земля довольно сухая. Не пустыня, но близко. В почве уже много десятилетий, если не веков, нет растений и чего-либо живого. Зато все вокруг хорошо просматривалось. Но это относится и к антропам. Мы едва отошли от холмов на километр» как появились твари, напоминающие верблюдов. Разве что пасть раскрывалась на три части, и имелся мощный шипастый хвост. Монстры сильно напугали Митта, но я их просто пристрелил. Да, сильные. Да, крепкие, но их двое. У меня два пистолета. Парень очень расстроился, что нельзя их выпотрошить. Но, вспомнив, что мы как бы его отца идем спасать, попросил поторопиться. Так что вскоре мы мчались на мотоцикле, двигаясь к городу крепости Гол. Благо, до нее было не очень далеко ехать. Вот только на пути мы нашли группу бесов, которые жрали трупы. И я даже догадываюсь, чьи. Местом, по которому мы ехали, было скалистые ущелье, Не очень широкое, от 3 до 6 метров. А вот высота ущелья была приличная. Отличное место для засады. Но, как я понял, других путей до города крепости нет, если только не делать большой крюк. И вот на месте сражения я приметил девятерых тварей, жрущих трупы. Быстренько перебив бесов, принялся за осмотр того, что осталось от ушастых. Эльфов неплохо так обглодали, и их семеро. Гена среди них нет?» — спросил я паренька. «Нет», — радостно ответил тот и продолжил мысль. «Но, суть по всему, битва была тяжелая». «Засада», — кивнул я, и, пройдя дальше, нашел следы. Тут перевязывались, и есть следы крови, высохшей, конечно же. Похоже, Гену и его бойцам досталось, если так, то чую неприятности. Ладно, собравшись, мы двинулись дальше, и меньше чем за два часа добрались до цели. Перед нами предстала одинокая гора с белой шапкой. Похоже, здесь есть снег. Интересно, сильно ли он пропитан энтропией? Ладно, это не важно. Мы просто направились к горе. Пешком направились. И идти пришлось часа полтора, ибо обзор тут хороший. Нас на мотоцикле легко приметят. И, как назло, небо почти безоблачное. Так что здесь довольно светло было, что непривычно для этого мира. Но я же... Ха, везучий! Ну, хоть на горы и город полюбовался, и это прям мегапольс какой-то. Город опоясывал гору множеством колец. И эти кольца шли с самой вершины до середины горы. «Город бесконечно расширяется вниз», — объяснил Мид. «Но есть зона, ниже которой уже тяжело жить, и чем ниже от нее, тем тяжелее». Да угадаю, это зона ниже крепостной стены». Я указал на высокую стену, опоясывающую середину высоты горы. Выше было еще две таких, а это последние, видимо, их строили по мере расширения города. «Да, ниже уже начинается зона выживания» и ежедневных сражений, там и живет наш клан. Парень опустил голову, а я уже примерно понял структуру их общества. Сразу вспомнились лесные и высшие эльфы, жившие на древе мира. В скором времени мы прибыли к очередной каменной лестнице. Они уже задолбали, тут более километра подниматься по ступенькам, а еще есть гладкая поверхность, видимо, чтобы тащить по ней грузы и туши, ибо вижу следы крови. Не знаю, сколько мы поднимались на гору... Но я в итоге психанул и, закинув мид на плечо, побежал, перепрыгивая по пять-шесть ступенек за шаг. Вскоре нашел группу людей, шедших с большими рюкзаками. Но это не наши. Да, их было пятеро. А Гена сопровождали двое. Они осторожно отошли в сторону и пропустили нас. Опасаются. И вот вскоре началась жилая зона. Выглядела она хаотично, тоннели, дорожки, опоясывающие гору, странные сооружения, и чем выше, тем цивилизованнее все выглядело. Постепенно появились улицы, обработанная поверхность горы, в которой выбиты дома, но также были дома на краю. На некоторых домах также строились другие дома, как и на домах в горах, и между ними перекинуты канатные мосты. Точнее, мосты из шкур и костей. Также я заметил цифры на больших каменных плитах, У тёмных эльфов они выглядели как точки и линии. И этими цифрами обозначался уровень. На самом верху уровень один, а нам нужен уровень 112. Находился же он прямо под городской стеной. Ну, как прямо под ней? До нее было метров шестьдесят, но мы пришли. Дома здесь были в два и более этажей, плотным кольцом закрывали пропасть, а еще здесь были окна. И стоит отметить, что на том холме с крепостью манны было больше, а энтропии меньше, но разница не сильно велика. Однако мы живем в тоннелях, — объяснил Мид, направляя меня к входу в нужный тоннель, овальный или даже круглый. Молодцы, знают физику, такие тоннели более надежные, лучше сопротивляются давлению толщи горных пород. Туда мы и пошли. В нос сразу ударил смрад мочи, фекалий и тухляка. Да уж, про гигиен тут не слышали. Чем ближе к центру горы, тем больше манны и меньше энтропии, а значит, дешевле жизнь. Но правитель э, ограничил глубину тоннелей, опасаясь обрушения горы. Скорее из-за того, что ему достанется меньше манны, хохотнул я. Да. Парень кинул взгляд на двух пацанов, лет по двенадцать стоявших у стены тоннеля. Здесь то тут, то там были от норки. Настоящий подземный город. Освещение было тускло, моего едва хватало, чтобы... Чтобы различать окружение, но взгляда пацанов я прямо ощущаю на себе. Так смотрят хищники на добычу. — Что ж, где тут можно потратить много золота? — спросил я у Митта. А тот посмотрел на меня шоком на лице. Мол, ты дурак про золото говорить? Я вопрос задал. «Да-да, господин, здесь есть таверна Одноухова, где подают не совсем помои. Бордель Алая Мадам, где работают бесплодные женщины, но это дорого. Также есть лавка оружия». Парень перечислял, и здесь, оказывается, и правда много всего, однако Миту пришлось замолчать, так как нам перегородили путь полтора десятка головорезов. «Гонить золото и ценности, коль жизнь дорога!» заявил лысый темный эльф с костяным топором. «Мид, э, здесь же можно убивать?» «Нет, правитель даже здесь старается поддерживать порядок, но если самооборон, то можно». Немного неуверен, ответил Мид и отошел назад, а я, заулыбавшись, пошел вперед. «У вас два варианта — умереть или отделаться легким испугом, но поделиться информацией». Больно ты самоуверен, отрыжка, Энбу». Оскалился Лысый и, создав заклинание, выстрелил в меня черным лучом. А я вытянул ладонь, покрытую манной. Луч попросту разбился об нее. «И это все? Последнее предупреждение?» «Убить его!» Перебил меня Лысый, и бандиты рванули в атаку. Но я использовал рывок и, оказавшись перед ними, одним ударом кулака с размаху смел троих. Четвертый попытался пырнуть меня к стенным мечом. Но я изогнулся, пропуская мимо себя меч и ударил того по шее, ломая ее. В тот же миг в мое плечо вонзилась стрела, но без магии, обычная костяная, так что даже броню не пробила. А там и двое копейщиков подскочили, однако я схватил их копия и дернул на себя. Отпустив копия и схватив эльфов за шею, сломал их и метнул трупы в лучников. На этом все и закончилось. Ужастые стали отходить назад, понимая, что я им не по зубам. «На колени!» «Мне нужна информация, можете проваливать», — приказал я, но эльфы продолжили пятиться. Тогда я подхватил два копья, лежавшие на полу, и с огромной силой метнул их, пронзая лучников. Их аж отбросило метра на четыре, и острие копья вместе с эльфами вонзилось в каменный пол. Вот после этого эльфов проняло, и они упали на колени. «Э, «Что тебе нужно?» — осторожно спросил Лысый. «Я ищу Гэна, главу клана Хен. «Зачем он тебе?» С ним были двое мужчин товар, мой товар. Ган не вернулся, и я пришел разбираться, а также проливать реки крови. Присев перед лысом, хищно наскалился. Если я не найду Гэна и товар, я начну сам его искать, истребляя все на своем пути. Ты безумен, тебя убьют. В ответ я взял его костяной меч и, влив в пальцы побольше манны, сломал им клинок, словно ножницами разрезал. Там я указал на потолок. Есть те, кто сильнее меня, но не здесь. Поэтому я повторю свой вопрос. Где Ген? Не знаю я, ответил тот, и я схватил его за шею да сдавил пальцы. Правда, не знаю, но слышал о большой перепалке. Приходила стража, вели обыск, были проблемы у клана Велес. И как можно попасть к этим Велесам, хотя не лучше покажи мне. А ты, я кивнул на сына Гена. «Иди к своим и собери информацию, я буду у Велесов». «Но они самые сильные на этом уровне», — опешил Мид. «Если они забрали мой товар, то забудь об их существовании. Клан Велес, вероятно, будет уничтожен». «Понял», — кивнул тот и поспешил дальше, а я посмотрел на Лысого. «Веди давай, хотя...» — сказал я, и тут вздрогнул. Испугался, похоже. «Можете привести бойцов, если хотите поживиться тем, Что меня не заинтересует? — Йенс, приведи жула с людьми. Остальные позаботься о павших. Лысый тут же раздал указания и, подобрав два меча, поспешил привести меня куда надо. Тоннели же оказались настоящим лабиринтом. Всюду от норки, двери из шкур до костей и снующие туда-сюда горожане. Выглядело все это убого. Самые настоящие трущобы со всеми вытекающими. На пути встретилась таверна Одноухово. Выбитая в стене тоннеля Там была вывеска освещенная магией А также маленькие окошки Через которые было видно Что происходит внутри Пахло чем-то вроде пива А также рвотными массами Гнилым мясом и мочой И чем ближе мы подбирались к центру города Тем приличнее все выглядело и если такое на каждом уровне То здесь вероятно живут сотни тысяч Если не миллионы темных эльфов Но это ладно Мы пришли к широкому входу Прикрытому несколькими шкурами Перед входом стояли два бойца в кожной броне и мечами в ножнах, на поясе. Они тут же уставились на нас, особенно на меня. «Здесь их логово, но их много, и они сильны», — сказал Лысый и опасливо отошел от меня. Я же направился к охране. «Мне нужен ваш главный», — потребовал я. «И это не просьба, иначе я сам войду, но буду крайне груб». «Полукровка, это территория клана Велис. валять отсюда, если жизнь дорога». Хмыкнул один из воинов и обнажил меч. «Мне повторить или сперва избить вас? Зови главного, или я сам позову его!» «Что за шум?» Из помещения вышел крепкий мужчина с мечом на поясе. «Старший, тут полукровка требует главу клана». «Требует?» Мужчина уставился на меня. «Глава не желает ни с кем говорить, проваливай». «Тогда я сам к нему приду и поговорю о вас». «Коле мешать станете, просто поломаю». Я строго посмотрел на темного эльфа, а он свистнул, и миг спустя из помещения выскочили еще четыре бойца. «Значит, вы решили по-плохому. Их смерть будет на твоей совести». «Что тебе нужно от главы?» — спросил старший. «Вопрос есть касательно главы клана Хен и товара, который он принес. Темные эльфы тут же нахмурились, а я добавил. «Моего товара, поэтому очень рекомендую вашему главе прийти сюда, пока от вашего клана не осталось лишь одно упоминание». «Ты поговоришь с главой, но лишь после того, как встанешь на колени и дашь себя связать. В противном случае ты сдохнешь», — произнес мужчина, а я покачал головой. «Похоже, я пришел куда надо и придется убивать. Жаль. Не хотелось этого». Закинув руку в мешочек, достал из него двухметровый каменный меч, шокирую шастых. «Что ж, значит, мне придется всех вас убить, глупцы В этот момент старший из охраны вспыхнул темной манной и побежал, как с огромной скоростью. Его меч покрылся тьмой, а из левой руки вылетел кинжал, который я отбил, закрывшись мечом. Кинжал лопнул и покрыл мой меч темной манной, а миг спустя на меня обрушился клинок эльфа. Он целился мне по ноге, а я ударил его кулаком по голове. Меч эльфов впился в кожаную броню и уперся в кору, которой покрыта моя кожа. А сам эльф рухнул. Барьер защитил его, но не от сотрясения. Вскинув свой меч и одним ударом рассек двух бойцов, понадеявшихся на свои барьеры, остальные опешили от такого кровавого зрелища. Видимо, привыкли лишь слабых обижать. Но, к их чести, некоторые бойцы все же бросились в атаку. Один ударил по мне черным лучом, который я проигнорировал, а два других... Один пошел в лобовую и отскочил от моего удара, а второй зашел слева да попытался заколоть меня. Но тут я сделал разворот вокруг своей оси, ударил ушастого плашмя, а затем обрушил меч на поднимающегося старшего. Он вскрикнул, а меч вбил его в пол. Барьер же уцелел. Крепкий гад. И в этот момент с криком из-за кожаных дверей повалили бойцы клана, но первые же попадали со стрелами в шеях и головах, а остальные несколько опешили. Подоспели бойцы Лысого, человек двадцать, и выглядели они получше того сброда, который я перебил на входе в пещеру. Кивнув бойцам, принялся рубить напирающих на меня клановых. Они ловкие, шустрые, обладают барьером и бьют меня магией, но все бесполезно под зачарованной кожаной броней, прочная кора, подпитываемая манной древа мира. Недешевое удовольствие, но сейчас важно показать свое превосходство, так что рублю, рычу, и все очень быстро переросло в побоище. Досталось Лысому с бойцами. Но в основной напор, конечно же, был на меня. И сразу видно, что снаряжение клана Велес на голову превосходит обноски бойцов лысова Впрочем, мы все равно победили. «Они ваши!» — кивнул я на раненых и убитых бойцов клана Велес. А глаза лысова аж заблестели. «Никого не выпускайте! Будут вырываться! Убивайте!» Схватив старшего за ногу, вошел в помещение и попал во что-то вроде проходной. Здесь мебель из камней и костей со шкурами, лежаки, стойки с копьями и четыре тоннеля. «Ну и куда идти? Где ваш главный?» — спросил я у старшего. «Иди к черту!» — прохрипел тот. «Заметь, ты сам напал на меня и обрек свой клан на уничтожение. Я был готов решить дело миром. Мне нужны лишь ген и мой товар». «Нет, у нас ни гена, ни товар». «Его забрала стража!» «У вас забрала, да?» — хмыкнул я, и мои подозрения подтвердились. «Поэтому-то я и не пошел к дому клана Хэн». Судя по словам Лысого, сюда приходила стража и отнюдь не с добрыми намерениями. Скорее всего, что-то случилось, и Гэну нужно было срочно продать часть или весь товар. Ну и обратился он явно не к тем людям. «Ладно, неважно, где глава?» — спросил я у старшего. «Послушай, я просто пройдусь по всем тоннелям. Как думаешь, много твоих сокланцев переживет это?» «Тоннель справа», — ответил тот, и я направился туда. «Понимаю, что это может быть ловушка, но если там враги, то я их попросту убью. И только я прошел в тоннель, как на моем пути появились шесть воинов и старик маг. Да и воины магии неплохо владели, но ну а мой огромный меч в тоннеле, мягко выражаясь, неэффективен». Поэтому я просто выскочил обратно в помещение и, отбросив старшего, принял бой. Но в этот момент из двух других тоннелей примчалось по три бойца. В меня полетели метательные кинжалы, которые я принял на меч, а затем ушел в сторону, избегая мощного черного луча, выпущенного стариком. Затем старик создал магический купол, в котором заточил меня. — Сдавайся, и тогда мы не вырежем весь клан Хен, — прохрипел старший, к которому уже подбежали два бойца. В ответ я вытащил второй каменный меч и обрушил их на барьер, разрушив его из десяти ударов. Старик тут же потерял сознание, а воины набросились на меня. Но итог был один — смерть. «Дурак ты!» — покачал я головой, присев перед старшим. «Доволен. Теперь твой клан будет уничтожен». «Постой! Не нужно!» Договорить он не смог, так как я свернул его шею. Когда меня заточили, у него был шанс решить все мирно, но нет. Были лишь угрозы и шантаж. Раз так, то добреньким я больше не буду. Короли трущоб, да? Похоже, этот клан настолько долго тут властвовал, что потерял связь с реальностью. Вот только пока я стоял и тупил, примчалась новая группа врагов. Похоже, они собираются отовсюду и прибегают на подмогу, не зная, что тут уже все мертвы. Ну, а я постоял еще немного и дождался новой волны в десять человек. И здесь уже все завалено трупами и залито кровью. Лишь после этого я пошел по тоннелю. Но не потому, куда указал тот темный эльф, а потому, откуда прет больше всего бойцов. Вскоре я оказался на новом перекрестке и пошел наугад. А именно направо, встречая трех спорящих бойцов. Они находились в помещении, которое было арсеналом. Один постарше ругался, с двумя помоложе. Похоже, они просили у того оружия. «Если не хотите сдохнуть, просто сидите смирно и не рыпайтесь», — заявил я им. «Заклан!» — выкрикнул один из молодых и, подскочив к стойке с копьями, схватил одной из них и, напав на меня, вонзил его мне в грудь. «Желаешь сдохнуть просто так?» — поинтересовался я у него. И, вонзив каменные мечи в пол, взял копье, которое не смогло даже броню преодолеть, да сломал руками и выбросил. Ваш клан совершил преступление против меня и моих людей. Мне просто нужен ваш глава, чтобы поговорить с ним. Но раз вы этого желаете, я убью всех вас. Не трогай их, прошу. Неволодой мужчина упал на колени и коснулся лбом Пола. Они еще дети неразумные. У вас в целом клан неразумный. Я предлагал все решить миром, но нет. Покачав головой, пошел обратно к перекрестку. Постойте, вам нужен глава? Спросил мужчина, и я рявкнул. «Я провожу вас и попытаюсь отговорить людей нападать на вас». Вновь кивнул ему и, спрятав каменные мечи в мешочек, вынул металлические. «Покороче. Мы пошли, но позади показался отряд из пятнадцати бойцов. Видимо, меня ищут». «Мы идем к главе не трогайте его!» Выкрикнул мой сопровождающий и, к моему удивлению, его послушали. Вот только вскоре позади нас скопилось человек 50. Впрочем, ха, толку. Они все слабые». Хоть сто будет, мне хватит сил, чтобы от них избавиться. Ну, а территория клана просто поражала. Тут целый город в городе. И вот, по извилистым тоннелям меня привели к цели. Покоем главы самого сильного клана этих трущоб. Посмотрим, что он мне скажет. Но что-то мне кажется, что ничего хорошего сказать он не сможет.